Семь дней прошло с того времени, как Санчо принял бразды правления своего государства, и он успел уже издать столь мудрые законы и постановления, что они и теперь еще в силе в этой стране, где их называют законами великого губернатора Санчо Пансы. Утомленный усталостью, присытившись и не кушаньем, а процессами, учреждениями и прочим, он воспользовался тишиной ночи, чтобы немного отдохнуть. Вдруг ужасный шум, крики и колокольный звон разбудили его. Он подумал, что остров проваливается сквозь землю. Санчо встает, садится на кровать и внимательно слушает. Шум усиливается, звуки труб и барабанов смешиваются с пронзительными криками ужаса и звоном в набат. Испуганный, встревоженный, он вскакивает с постели и в сорочке бежит к дверям своей комнаты. В ту же самую минуту прибегают 20 человек с факелами и обнаженными шпагами в руках, восклицая к оружию, к оружию. Господин губернатор, вооружайтесь скорее. Неприятель занял остров, все пропало, вся надежда на вашу храбрость. к оружию, к оружию, возразил удивленный Санчо, это не мое дело. Это касается моего господина рыцаря Дон Кихота. Обратитесь к нему. Ручаюсь вам, что он мигом очистит остров от неприятеля. Что касается меня, уверяю вас, что я не мастер драться. — Как смеете вы говорить это, сударь? Вы наш начальник, наш губернатор. Вы обязаны предводительствовать нами. Мы принесли вам оружие. Берите его. Но... — Ну... «Если вы этого хотите непременно, — господа отвечал Санчо, вздохнув, — «извольте делать нечего, вооружите меня». Тотчас же привязывают ему, сверхсорочки два щита. Один сзади, другой спереди, скрепляют их ремнями и продевают руки его в промежутки. Сдавленный таким образом, как в тисках, он не был в состоянии пошевелиться, согнуть колено или ходить, Ему дают в руки копье, о которое он опирается всею тяжестью своего тела, и все вдруг начинают кричать «Вперед! Вперед!». Санчо хочет сделать шаг вперед, но теряет равновесие, падает на землю, растягивается подобно черепахе под своим черепом или подобно лодке, опрокинувшейся и завязшей в песке. Безжалостные насмешники, окружающие его, притворяются, что не заметили его падение. Гасят факелы, удваивают крики, бегают взад и вперед, бросаются друг на друга, стуча шпагами о щиты и каски. При каждом ударе Санчо вздрагивает. Пот течет с него градом, и он съеживается под щитами, придавая душу свою богу. Тогда один из сражающихся, чтобы еще более испугать его, Вздумал встать на бедного губернатора и с этого возвышения начал командовать, восклицая «Принесите гранаты, кипящие смолы и кипятку, заприте эту дверь, завалите улицы, не робейте, все идет хорошо». «Только не для меня», — сказал про себя бедный Санчо. «Дай Бог право, чтобы неприятель занял мой проклятый остров. Он тем избавил бы меня от правления, и я очень был бы ему благодарен».